Глава 54. Рука на плече слегка его встряхнула, заставив вынырнуть на поверхность реальности. Он поднялся из глубины, где точки света пронизывали темноту, а единственным звуком были крики мужчины, которого он любил, как своих родителей. «Они здесь!» — сон исчез. Так вода стекает с листвы деревьев. Над ним появилось лицо Леорик. «Мы не можем оценить их численность, но Сарк докладывает, что видит факелы среди деревьев». Она наклонилась к нему и перешла на напряженный шепот. «Возможно, тебе следует уйти, Кахан. Прямо сейчас, ночью. Взять Триона, Гораура и бежать. И еще Юдини. Она сделала глубокий вдох. «И... Исофура, пожалуйста». «Ты хочешь, чтобы я ушел?» Из них всех, так он думал или надеялся, Леорик была бы последней, кто захотел бы, чтобы он ушел. Он подговаривает и будоражит жителей деревни. Он глупец, но многие верят, что смогут купить свои жизни ценой твоей. Однако я буду всячески этому сопротивляться. Она говорила, едва слышно, и в темноте было очень легко поверить, что во всем мире остались только они с Леорик. На миг ему захотелось, чтобы так и было. И дело не в том, что я добра к тебе, Кахан. Если ты останешься, в нашей деревне начнется схватка между жителями и Реи беспрепятственно войдут в Харн. Кахан слышал, как люди говорили, что темнее всего бывает в середине ночи, и сейчас это понял. Он знал, что такое же чувство испытывала Леорик. Ее накрыло ощущение безнадежности. Разговоры Юдини, а потом Вена о паутине Ранье, о том, что богиня управляет всеми, что так и должно было произойти, а Триону, монахине, деревне и ему самому суждено находиться в этом месте — что на это имелась причина. Сейчас эти мысли показались ему смехотворными. Но способность Вены исцелять, о чем никто даже не предполагал ранее, будет полезной во время сражения. Они смогут спасти жизни, которые в противном случае могли быть утрачены. И предупреждение о Анайи о вине, которая ляжет на его плечи. Он знал, что она права. «Тебе следует уйти», — повторила Фарин спасти себя и моего мальчика. «Ты пойдешь с нами, Фарин?» — спросил он. «Ты ведь знаешь правду. Тебе известно, что произойдет после того, как Рэм позволят войти в Харн». Она выдохнула. Почти рассмеялась, но в этом звуке не было веселья. «Это моя деревня, Кахан. И то, что произойдет с ней, будет и моей судьбой. Я не могу уйти». Она села. На ее коже еще остались следы белой глины, отчего лицо приобрело странную форму. К тому же я надеюсь, что Рей сначала казнят он-то, и я увижу выражение его лица, когда он поймет, что навлек на себя. «Я не уйду!» Он повернулся на голос Венна. Трион сидел на постели, потирая одной рукой голову с коротко подстриженными волосами. Другая легко лежала на спине спавшего Сегура. «Ты слышал, что сказала Леорик?» — заговорил Кахан. «Они нас выдадут». «Уходи, Кахан. Ты сделал достаточно». В голосе Вена появилось спокойствие, которого тот не слышал прежде. «Я не оставлю Харн». «Монашка утверждает, что все вещи связаны», — прошепел Кахан, «но из этого еще не следует, что так и есть». «Спасибо за доверие». Юдини вышла из-за занавески, разделявшей дом на две части, и улыбнулась. «Ноакахан прав, Вен. Как и то, что я знаю, у Раньи всегда есть план. Его будет трудно выполнить, если жители деревни тебя свяжут и отдадут Реям». Юдени сделала шаг вперед и зевнула. «Я не стану говорить, что тебе необходимо покинуть это место, но из леса ты сможешь...» «Я должен остаться здесь», — сказал Вен. Голос Триона прозвучал очень уверенно. Он вдруг стал выглядеть старше. «И ты это знаешь, Юдини. «Слушай, и ты все поймешь. Ранья хочет, чтобы мы находились здесь». «Мне трудно слышать ранью», — призналась монахиня. Она выглядела печальной и неуверенной в себе, что случалось редко. «Я опасаюсь, что лишилась ее благосклонности. Теперь в моем разуме звучат другие громкие голоса». Вен поднял голову. «Тогда слушай другие голоса. Лес знает». Дрожь прошла по телу Кахана. Он понял, что Юдини и Вен говорили о вещах, которых он не понимал. И это ему очень не нравилось. Вен снова повернулся к нему. Когда я находился на грани смерти, Кахан, я увидел много непонятного. Шпили более высокие, чем шпили любого города, блистающие в темноте, как ничто другое, пронзенные светом. Я слышал, как осери просили избавления, и до нас доносились голоса богов, но не ранее. Вен с дрожью втянул в себя воздух. «Они мечтают в темноте». Кахану показалось, что в доме неожиданно стало очень холодно. «И о чем они мечтают?» Он с трудом произнес эти слова. Холодный воздух в доме стал лихорадочным, и это напомнило ему ситуацию перед Тавкамнем, когда Боуреи приняли клятву Юдине. «Они мечтают об огне». Послышался хриплый вздох. «Юди не слышит эти голоса?» — спросил Кахан. «Нет», — ответила монахиня. «Мне кажется, сейчас я слышу только Бауреев. Лес заглушает все остальное». Когда Кахан на нее посмотрел, ее глаза сияли, как у Корнингов. «Я этого не понимаю, Кахан», — сказал Вен. «Но я думаю, что также слышу лес». И он хочет, чтобы я находился здесь, потому что сны об огне его пугают. И если я должен остаться, чтобы Рэи нас забрали, тогда. Он смолк и отвернулся, снова превратившись в ребенка, с трудом сдерживавшего рыдания. Если это должно произойти, значит, так тому и быть. А ты, Юдини? спросил Кахан, ты уйдешь? Ранья или Бауреи тебе позволят? Неизменная улыбка монахини исчезла, и теперь она выглядела маленькой и потерянной. «Лес хочет, чтобы я осталась здесь, Кахан», — сказала она. «Больше я ничего не знаю». Кахан не слышал ни богов, ни леса. Никто с ним не говорил. Его вырастили и воспитали, чтобы он сжег мир. Он имел опыт с огнем. И хотя здравый смысл предлагал уйти, гнев подсказывал, что эти люди не заслужили его присутствия. Но не могло быть случайностью то, что они трое оказались здесь, ведь так? Огонь! «А как же твои серые воительницы?» — спросила Фарин. «Что скажут они?» Он повернулся, и как будто они услышали, что о них заговорили, у дверях появилась нахак. «Останешься ты или уйдешь?» — сказала она. «Смерть следует за тобой, Кахан-Дюнахири». «Я жалею, что спросила», — проговорила Фарин. Возрожденная пожала плечами. Кахан коротко и невесело рассмеялся. Фарин ему улыбнулась. «Тем, кого возьмут живым, придется нелегко». Она, я сказала, чистую правду, от которой ему не дано было убежать и которую он не хотел слышать от этой женщины или от жителей Харна, чье общество доставляло ему удовольствие. Кахан всегда считал, что умрет в одиночестве, но, быть может, если ему суждено покинуть этот мир, пусть вокруг будут те немногие люди, что ему нравились. «Я ничего не знаю о богах, огне, говорящем лесе или смерти, что следует за людьми», — оглядевшись, сказала Фарин. «Если честно, все это меня пугает, и я бы не хотела слышать ничего подобного». Она обхватила себя руками, и Кахану показалось, что она также ощущала противоестественный холод. «Но если ты останешься, Кахан, я сделаю все, что в моих силах, чтобы мои люди тебя не выдали. Я останусь». У него возникло ощущение, что не он сам решил произнести эти слова. Но после того, как они прозвучали, понял, что поступил правильно. Фарин кивнула, встала и огляделась по сторонам. «Порестолы обещали предупредить нас, если враг направится к нашим стенам», — она посмотрела на Сегура. «Может быть, вам следует попытаться поспать? Завтра нас ждет трудный день». И она ушла. Он не заснул, как и все остальные. Они не говорили, просто лежали, погрузившись в собственные мысли. Не лучший способ провести последнюю ночь в Круа. В темноте он почувствовал, как Сегур уселся рядом с его головой. Старый друг, — сказал ему Кахан, — тебе нужно отсюда уйти. У тебя нет причин здесь умирать. Гараур ничего не ответил, но устроился у него на шее. Он всегда был упрямым и глупым существом.